Советское правительство считает своим долгом прийти на помощь своим братьям в Западной Украине и Белоруссии. Быстрее, чем я ожидал, было моей первой мыслью. Красная армия вошла в Польшу из-за украинцев и белорусов. Некоторые, кто недостаточно глубоко разбирается в подобных сложных вещах, осуждают этот акт России, считаете земли частью Польши разделяющей фашизм и большевизм СССР не может не быть заинтересован в свободе Польши этим готовится почва для дальнейшего рано или поздно революционного проникновения 29 среда Гитлер вчера говорил в Данциге Говорил о сотрудничестве с Россией, не с СССР, а именно с Россией, о том, что Германия на западе и юге стабилизировала границы, но не о том, что то же самое сделано и на Востоке, хотя он и отрицал, что Германия хочет завоевать Украину, а слова в Mein Kampf о расширении Германии за счет России. Вернув в Грацу дневник Цесарца, Миле Будок какое-то мгновение лежал на высоких подушках, недвижно, и было видно, как под тяжелыми его веками ворочались бугристые желтоватые глазные яблоки. «Вы вот что!» Сказал он, наконец, «Вы с этим сейчас подождите. Вы сначала давите на него, а потом скажите, что опубликуете этот его дневник с небольшой правкой. Подлинник-то у вас есть, будет. Скажите ему, что этот дневник только умный поймет. Из его товарищей, естественно». А ведь среди товарищей и дураки есть. А они не поймут. Ох, как не поймут. Вы ему это разъясните. Мол, и мы не примем, и те откажутся. Куда ж тогда? Это только болтают, что писатель сам по себе. Писатель всегда с кем-нибудь. Сам по себе он мерде. Да и то неверно. Мерде — это нечто, его хоть ощутить можно, понюхав. А вот писатель сам по себе, его и не ощутишь, и не заметишь. Вы ему это растолкуете. И если он согласится выступить за нас, Если он согласится сказать нам спасибо за нашу борьбу, тогда пусть живет. Иначе не играйте, грац, с огнем играете Слово, оно и есть слово, сожжет. Разворачивая свою деятельность, Вейзенмайер исходил из той ситуации, которая сложилась в Югославии. Всякого рода политическая непоследовательность и двойственность, попытка правительства говорить сразу на двух языках, с народом на одном, с дипломатами и руководителями других стран на ином, попытка затушевать очевидное, делая ставку на затирание трещин, вместо того, чтобы сначала расширить их и озадачить себя вопросом, от чего эти трещины возникли. Попытка одной рукой гладить, а другой бить, не будет оправдана историей. Политическая двойственность правительства, которая становится очевидной народу, как, например, Заверение Гитлера в дружбе в югославской прессе в те часы, когда армия, взяв власть, ликующе наблюдала за лозунгами демонстрантов «лучше война, чем пакт»,